Все вместе. Каждый может, если хочет, пробежаться вдоль реки. Только как же в одиночку бегать на перегонки? Только как же в одиночку песни хором распевать? Только как же в одиночку все на свете узнавать? Все в тысячу раз интересней, когда мы все делаем вместе вместе. Всё в тысячу раз, всё в тысячу раз, всё в тысячу раз интересней. Постараться, если очень, кем захочешь, можешь стать. Только как же в одиночку в небе звёзды сосчитать? Только как же в одиночку над землёю покружить? Только как же в одиночку без друзей на свете жить? Всё на свете интересней. Всё на свете веселей, пусть подхватят эту песню все ребята на земле. Пусть она летит как ветер, пусть с собою нас зовёт. Может, на другой планете кто-то с нами запоёт.